напрасно я вглядывалась в облака нанатов крутя пальцами серьги глушилки четко сформулировать захватившую меня идею не получалось как каким образом перенести воздействие блокировки одних связей на совершенно другие мне предстоит взять на себя слишком большую ответственность осознавая, насколько эта часть исследований важна для дальнейшей работы не только научной группы, но и всей миссии. Кроме того, работать под психологическим прессингом я не привыкла, поэтому сейчас в голове сплошной хаос, мешающий структурировать, вычленить наиболее важный элемент. Необходимо отвлечься. Вернувшись в каюту, я выбрала белые леггинсы, голубую тунику и обувь, подходящую для занятий спортом. Мгновение помедлив, прежде чем отправиться на поиски спортивного зала, о котором Хешар упоминал в первый день по прибытии сюда, я надела одну сережку, а вторую оставила. Чувствовала себя увереннее и в большей безопасности под защитой своей тени. Спортом и тренажерами, в частности, я увлекалась со времен знакомства с Лейсом и его друзьями. Как-то само собой повелось, чему немало способствовало мое наивное убеждение, что если я буду продолжать, мы станем ближе. Вдруг в этот момент он тоже занимается в спортзале, даже в разных точках галактики, но словно снова вместе. Дурочка я. Зато постепенно втянулась, привыкла к регулярным тренировкам и нашла им другое применение. Под монотонные движения отлично думается». Зал нашла благодаря подсказкам любопытного экипажа, провожавшего мою тень настороженными взглядами. Надо бы схему корабля на «Кибер» загрузить, если разрешат, а то он действительно огромным оказался. К моей удаче тренировался один киш. В присутствии посторонних мужчин я чувствовала бы себя неловко, недоразмышлений было бы. «О, Даш, привет! Решила мышцы подкачать», — улыбнулся он, — вытирая потный лоб ладонью и добавил, отметив рой нанатов у меня за спиной. — И еще из компании родственников. Командор в серой футболке без рукавов, открывавший великолепный вид на гору мускулов, занимался на силовом тренажере, видимо, доводя до совершенства и так идеальное тело тяжелоатлета а черные шорты подчеркивали мощные бедра и голени, вызывая у меня чисто женский эстетический восторг. Он это заметил, задорно усмехнулся и хитро подмигнул. Я хихикнула и махнула ему рукой. Нет, мышцы у меня в порядке, хотя до твоих бицепсов, конечно, далеко. Хочу просто подумать. Моя тень размазанно повторила жест и тучкой зависла над головой, а тренировки помогают отвлечься. Я быстро осмотрела довольно большой зал с различными тренажерами знакомого и незнакомого вида. За полупрозрачной белой переборкой, отделенной от общего пространства, двигались силуэты находящихся за ней бойцов. «Там Лейс ведет тренировочный бой с роботом!» Негромко просветил меня Киш и ехидно добавил зачем-то. «Пар выпускают с «С кем-то поругался или что-то случилось?» предположила я, невольно расстроившись и поворачиваясь к собеседнику. И успела поймать его насмешливо изучающий взгляд, который насторожил это раз, а во-вторых, был непривычен для того простоватого, бесхитростного парня, которым считался в юности Киш Рейшар. Да уж, с тех пор мы не только выросли, но и изменились. И при том сильно, если я сразу не узнала героя своего детства» а в-третьих, простаки до командора межзвездного корабля не дослуживаются. «Ты же помнишь, Лейса, внешне он скала скалой, а внутри кипит так, что мне иногда страшно за тех, кто его разозлит. Или заинтересует...» В словах «хочется верить старого друга» чувствовался подтекст, причем не слишком завуалированный. «И кто его разозлил?» В этот раз, неуверенно улыбнувшись, — нервно спросила я. — А то вдруг пора идти Башарова спасать. Кажется, Киш, продолжавший силовую тренировку, о моих опасениях догадался. Жилы на его шее напряглись от усилий, но он, весело хмыкнув, ответил. — Скорее заинтересовал, а злиться на себя, на жизнь, на обстоятельства, на все разом. Поджав губы, я заняла ближайшую беговую дорожку, выставила прогулочный шаг И, не удержавшись, заявила. Злиться на все разом — лишняя трата времени и сил. Если что-то не устраивает или сделал не так, нужно исправлять. Хышар, как и ты, принцесса, нагружая мышцы, думает о жизни, о тактике, о стратегии, ищет выход из проблемных ситуаций, а принимает важное решение, выпустив пар. Натужно просипел Киш, работая руками. «У него хорошая привычка никогда не принимать скоропалительных решений. Сначала думает, потом делает...» «Я помню», — усмехнулась я. «Подумает, план составит, потом реализует. И если что-то надумал, его с пути невозможно сбить». «Да водится за ним такое», — выдохнул Киш. «Цели достигать тоже надо уметь». Увеличив скорость... Я перешла на бег и не на шутку озадачилась, глядя на бешено заметавшиеся тени за белесой перегородкой. Интересно, о чем же он так бурно думает? Киш сощурил добрые голубые глаза, разглядывая меня, и рот чуть скривил в ухмылке. Не злой, а из разряда «все знаю, все вижу». «Может, о тебе?» «А в связи с чем обо мне думы такие серьезные?» Удивленно вытаращилась я на киша, потом опять подозрительно покосилась на перегородку, возразив. «Мы 15 лет не виделись, и лишь третий день общаемся. Иногда». Рейшар усилил натиск на тренажер и сверлил меня пристальным взглядом. «Ты раньше была красивой девочкой, умной не по годам», – произнес он, затем, крякнув от натуги, добавил. — Правда, для Лейса словно заноза в одном месте. — Вот спасибо за напоминание, — буркнула я, но невольно улыбнулась. — Прости, — искренне повинился Киш. Дальше продолжил уже серьезно. — А теперь ты превратилась в очень красивую, просто роскошную женщину, при этом умную и самодостаточную. — Может, на правах старого друга не будешь ходить вокруг да около? — Знаешь, Даш, — «Когда мы увидели тебя впервые, и потом в начале знакомства, каждый из нас задавался вопросом, почему Лейз тебя терпит?» «Терпит?» — неприятно удивилась я. Киш подружески кивнул. «Сама посуди, какие у нас парней были интересы? Мышцы накачать? Какую-нибудь навороченную игрушку типа Кибера завести? Девушек?» Он слегка замялся. «Обсудить?» А тут ты, двенадцатилетняя малявка, да еще выглядевшая максимум на десять. Изнеженная, нарядная куколка. Может быть и так, но... Я сейчас абсолютно откровенен. Тогда и я не понимаю, почему вы меня терпели? Ровно спросила, чувствуя, как поднимается обида. Глупая обида. Не поверишь, дашь Виной всему твое обожание, которое ты не скрывала. «Каждому было видно, что Лейс для тебя — божество, а мы все страшно завидовали ему». «Завидовали?» — вытаращилась я. Рейш-Ар поморщился. «Ещё как. Наверное, ты плохо знаешь шансов, принцесса. Да и мужчин, в общем-то. Кому из нас не хотелось бы стать центром чьей-то вселенной? Да ещё в 19 лет. А по мне, чем старше мужик...» тем больше хочется этого самого женского обожания. «Уморил!» — хихикнула я нервно. Чистосердечно признавшийся в своих предпочтениях мужчина усмехнулся с пониманием. «Первое время мы пытались потягаться с ним хотя бы за часть твоего обожания. Представляешь? Бесполезно. Ты видела только его. Но именно благодаря этому соревнованию ты плотно вошла в нашу компанию». Мы так быстро привыкли к тебе, что воспринимали как нечто непреложное сугубо мужского коллектива. Сами не заметили, когда твои советы или помощь перестали принимать снисходительно. Да и возраст больше не имел значения. А потом Лейс захотел поцеловать Шарали. Напомнила я и вздрогнула. Собеседник внезапно отпустил ручки с грузом, и тот ударился остальную подставку. Киш вытер под со лба «Взлохматил белоснежные волосы на макушке и затем поразил меня до глубины души». «По глупости». Голос его звучал тихо, будто нас кто-то мог подслушать. «Твое обожание сыграло с ним злую шутку. Он уверился в своей исключительности и решил напролом добиться той цацы, хотя мы с парнями предупреждали». «Ого!» «Да, прямо нешуточные страсти кипели тогда». А теперь я грустно улыбнулась. Теперь ты по-прежнему смотришь на него с восхищением. Мне кажется, даже не осознавая, только ты уже не маленькая девочка, а взрослая, сексуально привлекательная женщина. А он мужчина. Ему слишком нравится то, что он видит в тебе сейчас. А еще он слишком хорошо помнит тебя в детстве. Свою тень и маленькую занозу в ярких платьицах которую подсознательно привык считать своей. Тем более несколько лет ему не давало забыть о тебе забота твоего отца. Я считаю. Я не вмешиваюсь, принцесса. Перебил Киш, примирительно подняв ладони перед собой. Только предупреждаю по старой дружбе. Я хочу напомнить. Хешар не землянин. Он хшанец. А у нас несколько другая физиология и, соответственно, менталитет. «Раньше вы предупреждали Лейса о недостойной девушке, а сейчас ты предупреждаешь меня по дружбе. Что-то мне это напоминает, не находишь?» Я сменила режим бега на шаг, затем остановила тренажер и выразительно посмотрела на мужчину. У меня лично возникла ассоциация с курочкой-наседкой, старательно оберегающей своего желторотого цыпленочка от всяких хищников. Киш покачал головой и посмотрел на меня с насмешливой укоризной а потом и вовсе расхохотался. «Даша, ты невыносима!» «Сам такой!» — проворчала я, но не сдержала улыбки. «И можешь не волноваться. О последствиях поцелуев с шансом меня мама еще в двенадцать лет просветила. А твой дорогой хшетхешар едва не с рождения об этом знает. Тем более он давным-давно большой мальчик». «Надеюсь». Перестав улыбаться, согласился киш И, посмотрев на звякнувший коммуникатор, извинился. «Прости, меня в рубку просят подойти». «Конечно, это же работа». Пожала я плечами, снова переходя на бег и включив музыку в наушниках. Оставшись одна, я пару минут добросовестно шагала под музыку и не смотрела на перегородку, за которой продолжался бой. Но мое терпение не вечно, а вот любопытство как раз наоборот. Первыми к переборке рванули нанаты. Грозное облако, мгновенно преодолев пространство, облепило белую поверхность. Исполнило мое желание коснуться преграды. Хорошо, что не сломала. Обогнув выделенную зону, я замерла у смотрового окна, как тренер, наблюдающий за подопечными, или как зритель. За стеклом шла схватка между роботом, стилизованным под высокого, крупного мужчину-гадавиша, Эхо недавней войны, надо полагать. И хешаром, обнаженным по пояс в черных легких штанах и спортивной обуви. Да, пятнадцать лет большой срок. Мой эльф раздался в плечах, заматерел, но выглядел не монументальной мускулистой громадиной, как тяжелоатлет Киш, а наоборот, больше напоминал выносливого спортсмена-многоборца. Стройная длинная шея, рельефные плечи и живот, Могучие грудные мышцы, узкие бедра без подчеркнутой мускулатуры, широкая спина и стройные ноги. Я не могла оторвать глаз от блестящего от пота, бледнокожего, поджарого мужского тела. Светловолосый боец, которого я поедала глазами, ловко скользил по очерченной красным контуром площадки, нанося удары, подсечки и уходил от ответных действий неумолимого спарринг-партнера. Бой напоминал танец, опасный танец, особенно на контрасте с искусственным интеллектом. Живой боец двигался поразительно пластично и даже грациозно. Блок, атака и контратака, и он в стремительном прыжке уходит от соперника. Я не сильна в технике боевого искусства, но Лейс выглядел потрясающе. Засмотревшись на завораживающий красивый бой, я не сразу поняла, что меня заметили. Прозвучал приказ – и робот замер безмолвным изваянием. А передо мной с шипением разъехались двери, приглашая зайти. Я сглотнула и нервно облизала губы, невольно отметив, что Лейс проследил за движением моего языка. Сейчас он стоял вроде бы расслабленно, опустив руки, но я чувствовала, внутренне он напряжен. И сама неуверенно потопталась на входе, думая остаться или сбежать. Нанаты тоже отражали мои эмоции. Метались то внутрь, то наружу, мельтеша перед глазами.